Глава двадцать вторая. Снова в машинном зале. Он поднялся по винтовой лестнице, выглянул из подарки, осмотрелся. Никого. «Где же могут быть ключи от тюремных камер? Связка ключей! Осмотрю, как следует машинный зал. Он такой большой, здесь что угодно может быть!» Артур лавировал между машинами. Чей вид — полуфантастический, необычный, даже грозный, мог бы испугать многих, но он, благодаря своему деду, был приучен к технике, уважал ее, разбирался в ней немного. Наконец он добрался до открытой площадки, окруженной невысокой оградой, и, приглядевшись, понял — это не что иное, как огромные металлические крышки в полу, к кольцам которых прикреплены железные цепи, и тянутся они к большому, тоже металлическому, колпаку в потолке. На другом конце ограды он увидел привинченную к ней панель с кнопками и без труда догадался, отсюда управляют механизмами. Но какими? И что, например, произойдет, если вставить ключ в прорезь медного диска в нижней части панели и повернуть к черте с надписями «вниз-вверх»? Что может находиться там, внизу? А наверху? Он поднял голову, вгляделся в колпак. От него шли вниз два гигантских провода, которые вонзались в крышу строения, похожего на небольшую садовую беседку. Только в ней находились не цветы, а провода. Провода! Сплетение проводов! Большинство из них, так ему казалось, тянулись влево и исчезали в воронкообразной крыше большой клети. Она была пуста внутри, но все равно вызывала неприятное ощущение В домик, напоминавший беседку, вела небольшая лестница. Артуру захотелось подняться и заглянуть туда через застекленные окна. Он сделал это и увидел. Сначала стул, стоящий перед щитом с различными кнопками и рычажками, потом рабочий верстак. И на нем всевозможные инструменты, пружинки, шурупы, гайки, раздолье для гномов, обожающих металлические штучки. Еще там стояла деревянная скамейка, и на ней... Да! Он не ошибся! Крылья! Его крылья! Артур подскочил к двери в домик, дернул. Она была заперта. Он обижал кругом, посмотрел через другое окно. Ошибки быть не могло. Это его крылья. Они, даже, он видел были отремонтированы. Но ящик, где находился моторчик, был пуст. Правда, рядом лежало много деталей. Шкивы, колесики, винты, шайбы. «Я должен туда войти», — сказал себе Артур. «Но как?» В тележке, стоявшей неподалеку, он увидел большой молоток и, спустившись с лестницы, взял его. Молоток был страшно тяжелый. Артур с усилием донес его до двери домика, с усилием поднял, размахнулся, ударил по стеклу, вставленному в дверь сверху. Молоток отскочил от стекла и чуть не упал на ноги Артуру. Но он испугался не этого, а грохота, который последовал за ударом. Однако, когда грохот утих, Артур ударил еще раз. И с тем же результатом. «Ключи! Сколько ключей мне нужно найти!» В отчаянии пробормотал он, озираясь кругом. Снова спустился в зал и пошел к выходу. Вспомнил, что в самом первом зале осталась дверь, в которую он еще не пробовал заходить, считая, что там ничего важного быть не может. Это была дверь с табличкой «Председатель». «А вдруг?» Кабинет председателя не был заперт. Там было темно, если не считать света от горящего камина. В этом свете Артур различил большой стол и на нем масляную лампу. Он зажег ее от щепки, вынутой из огня. Теперь он смог рассмотреть обшарпанную обстановку неуютной комнаты, портреты на стене, от одного взгляда, на которые его бросило в дрожь. Так все они были похожи на одного человека, чью внешность он не мог забыть, на мистера Арчибальда Хватсона. С облегчением он перевел глаза на кушетку, покрытую несвежим бельем, на разбросанные по полу носки и подштаники. «Надо проверить стол, все ящики», — решил он, но сначала покопался все-таки в куче вещей на столе, где валялись остатки еды, карандаши, карманные часы без стекла, немытая пепельница, чертежная линейка. Никаких ключей. Он перешел к ящикам. Их было много. В одном лежали почему-то носки, в другом — пижамные штаны. Но ключи под ними не прятались. В этом он убедился, переворачивая все эти предметы с помощью большой линейки. В следующем ящике он наткнулся на парик розового цвета и сразу его узнал, потому что видел его. Он был на голове той малоприятной женщины, мадам Фру-Фру. Выходит, они знакомы. Она их Ватсон. Но дело сейчас не в них. Ключи... «Кровь из носу он должен их раздобыть!» «Как назло, нигде ни одной связки, хотя дверей в этом доме не сосчитать!» Он кинул парик обратно, взялся за скобу последнего ящика, который открылся с трудом. Так был набит всякими вещами, в том числе знакомыми ему ничуть не меньше, чем парик. Там лежало платье все той же мадам фруфру фру ее ботинки... Только ключей здесь тоже не было. Что делать? Он опять оглядел комнату, обратил внимание на столик у стены, на котором стояла большая бутылка. А в ней... Ой, что это в ней? На дне бутылки лежали на соломе две крошечные мыши. Или, может, крысы? Кажется, они спят. Вдруг за дверью послышались чьи-то уверенные шаги. И они, несомненно, приближались. Артур замер и, недолго думая, бросился к окну, спрятался за портьерами. Тут же кто-то распахнул дверь, тяжелыми шагами прошел к столу и, судя по всему, уселся там. — Чёртовы погода, чёртовы башмаки! — голос показался Артуру знакомым. Сквозь щелку в портьерах Артур увидел, что не ошибся. У стола сидел Хватсон собственной персоной и кряхтя расшнуровывал башмаки. Потом снял их, отбросил в сторону, подошел к камину, начал стаскивать плащ. И Артур увидел их. На короткой цепочке, пристегнутой к жилету, болталась большая связка ключей. Постояв немного у камина, ежесь, потирая руки, Хватсон вышел из комнаты, оставив дверь полуоткрытой. Артур выскользнул из-за и подкрался к двери. Хватсон стоял посреди зала лицом к входной двери, глядя, как входят его подчиненные. Пока Хватсон о чем-то переговаривался с ними, Артур лихорадочно соображал, как быть дальше, где спрятаться, как выкрасть ключи. Но прежде всего, где найти место, чтобы укрыться, ведь в доме теперь немало людей. Как избежать встречи с ними? Куда бежать? «За портьерами оставаться нельзя!» Не до конца понимая, что делает, Артур выскочил из комнаты Хватсона, помчался к лестнице, ведущей наверх, ринулся по ней, не зная куда, перескакивая через ступеньки. Сзади были слышны голоса, однако никто его не заметил, может, потому что и подумать не могли встретить в доме кого-то постороннего. Последнее, что услышал Артур, мчась по лестнице, были громкие слова Хватсона, обращенные к Гризлу. «Эй, Хрящ, перестань хныкать, беги наверх и проверь подъемник для сыров!» Тот поставил ногу на первую ступеньку лестницы, когда Артур, добежав до верхней площадки, толкнул единственную там дверь, проскочил в нее, и она захлопнулась за ним. Артур не сразу понял, что очутился в чердачном помещении под куполом дома, а когда немного пришел в себя, увидел огороженные загончики и в них охапки сена в одном конце, а в другом — открытые настежь двери. За ними виднелось ночное небо. Наверное, об этих дверях и говорил Том, когда вспоминал... О чем ему рассказала мышь? Значит, тут как раз и должен находиться подъемник. Сюда сейчас поднимется хрящ, а за ним и другие. Ему стало страшно. Этого вторжения они не простят. И дедушка останется на свете без него и без еды. Он подбежал к открытым дверям, выглянул. Далеко внизу была улица. У входа в дом еще толклись люди и собаки. Шаги на лестнице становились громче. Еще минута-две, и хрящ войдет сюда. Артур посмотрел вверх. Над головой он увидел металлический брус, который выходил на улицу. На конце бруса крепился блок, с него свисал трос. Дверь на чердак отворилась. Не раздумывая, Артур вдохнул побольше воздуха, вытянул руки и, не отводя глаз от троса, прыгнул.